и ставят во главе вновь сформированного Донского корпуса, ядром которого служили казаки из северных округов. В августе Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. В приказе возвания от 9 августа он говорил казакам, «Что остается делать казаку?» объявленному вне закона и подлежащему беспощадному истреблению. Только умирать с ожесточением. Что остается делать казаку, когда он знает, что его хата передана другому, его хозяйство захватывается чужими людьми, а скотина выгнана в степь, в загон? Только сжигать свои станицы и хутора». Таким образом, в лице всего казачества мы видим жестоких мстителей коммунистам за поруганную справедливость, что в связи с общим недовольством трудящегося крестьянства России, вызванным коммунистами, грозит окончательной гибелью, революционным завоеванием и новым тяжким рабством народу.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 чистосердечное раскаяние и просили взять их опять на службу в Красную Армию. Миронова большевики помиловали, и в 1920 году мы видим его вновь командующим Второй Конной Армией, сажавшейся против крымских войск генерала Врангеля. Зимою 1921 года он снова принял участие в организации восстания. В Донской области, и не будучи более нужен большевикам, использовавшим его популярность до конца, был предан снова суду и кончил свою жизнь под расстрелом. Взаимоотношения наши с Донской властью с мая до конца 1918 года определялись непримиримой позицией генерала Краснова в вопросе объедином командовании».